«Тоже шерстяное платье, и голые руки, и шея, и тоже добродушно тупое, несколько пополневшее ревое лицо. Ну, что? Как он? Что? Очень плохо. Не встают. Они все ждали вас. Они... Вы... с супругой?» Левин не понял в первую минуту того,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 И огромная, как грабли, кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной циновки. Голова лежала боком на подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый точно прозрачный лоб.